Глава 14. День второй. Я заснула примерно на час, сидя на диване и привалившись головой к подушке. Бог знает, как мне удалось заснуть. Правда, это мало походило на сон. Во сне забываешь обо всем, а я постоянно помнила, что случилось и на его и во сне. Правда, это избавило меня от шока пробуждения, и за то спасибо. Когда я открыла глаза, Софи Специалист по работе с родственниками сидела за столом на том же месте, на том же стуле и что-то читала. Она выглядела аккуратно и свежей, несмотря на бессонную ночь. Из белокурого пучка на голове не выбился ни один волосок. «Привет», — сказала она. Я откинула одеяло и спустила ноги на пол. «Есть, есть какие-нибудь новости?» — спросила я, с трудом переводя дыхание. «Пока нет». Она наклонилась, коснулась моей руки и вышла, чтобы набрать воды в чайник. Меня пронзила боль, которой я никогда раньше не испытывала. Она передается по всему телу, словно по нему проложен оптоволоконный кабель. Заполняет руки, ноги, горло, она повсюду. Я посидела, раздумывая, как же я буду жить дальше с такой болью и с такой тоской. Потом я скомандовала себе встать и, как ни странно, мое тело подчинилось. Я слышала, как Софи наполняет чайник, наливает молоко. Я подошла к черному входу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Вчерашний туман полностью рассеялся. Несмотря на ранний час, было понятно, что наступило восхитительное солнечное утро. На деревьях блестели капли росы, а над травой поднимался пар, от которого пахло розами. У меня в голове не укладывалось. Земля сделала еще один оборот вокруг своей оси и продолжает вращаться, как ни в чем не бывало, как будто ничего не случилось». Солнце встало, птички поют, пчелы жужжат. На веревке сушилось белье, которое я повесила вчера утром, перед тем, как мы из Кармал пошли на поезд. Полосатая пижама, Кармал, ее футболки и трусики, розовые, желтые голубые, как леденцы, приплясывали под легким ветром. Сердце болело, солнечные лучи резали глаза, и казалось, будто пижама танцует джигу и дразнит меня. «А где же Кармал? Ты потеряла ее». Она сбежала. ты потеряла ее. Ха-ха-ха!» Приступ тошноты подкатил к горлу, и я согнулась пополам, прямо на крыльце. Засвистел чайник. София очутилась рядом. Одной рукой она обняла меня за спину, другой гладила по голове и ласково помогала мне снова распрямиться. Она посмотрела в сад. «Можно я занесу белье домой?» — спросила она. «Да», — кивнула я, — «конечно, я помогу вам».